Деревня Загатье, Кличевский район Могилевской области, БССР, 20 августа 1941 года, 14.02. Две минуты, как сменился с поста начальника караула. А делать по большому счету нечего. В принципе, работы много, но только не для меня, однорукого. Спать? Да вроде не хочется. «Может, по окрестностям погулять? Глядишь, его в голову и придет?» Рассуждая в таком духе, я вышел из здания школы на улицу. «Лешка, ты не занят часом?» Зельц, устроившись на лавке в тенечке, листал какие-то казенного вида бумажки. Судя по тому, как наш ментеныш живился, канцелярщина его не слишком увлекала. Не хочешь до сельсовета прошвырнуться или на станцию сходить? Немцами, по нашим наблюдениям, в радиусе десяти километров и не пахло. Но порядок есть порядок. Сказано, по одному не ходить. Мы и не ходим. — Тебе сопровождение нужно? — с надеждой спросил Дымов. — Ага. — А... — сержант мотнул головой в сторону возившегося с машиной командира. — Будь спок. Сделав зигзаг, я направился к фермеру, до половины залезшему под капот Блица. Так уж вышло, что в автомобильном смысле Саша был на голову выше всех нас. А если принять во внимание, что карьеру механика он начал еще во время срочной, и, соответственно, был на «ты» со всей этой архаикой вроде карбюраторов, ленточных тормозов и коробок без синхронизаторов, то неудивительно, что забота об отрядах автопарке также легла на его широкие плечи. В последнее время ему здорово помогал Мишка-танкист, ставший под чётким руководством Куропаткина, виртуозом полевого ремонта трофейной техники. А до того нам с бродягой приходилось ассистировать в особо сложных моментах. «Саш!» Ты не против, если мы с Зельцем по селу пройдемся?» «За каким?» — продолжая копаться в недрах грузовика, спросил командир. «Я со старостой поболтать хочу. Ну и так, послушать, о чем люди судачат. Они же не знают, что мы русские и все понимаем. Вот и будут свободно друг с другом разговаривать. Да и на железку сходить не мешает, глянуть, что к чему». Маризон в этом есть, я не спорю. Он выбрался из моторного отсека. Только рацию возьми, и не больше, чем на пару часов, а то волноваться буду. Кстати, Саня принялся оттирать руки от масла. А в своем немецком ты и уверен? Конечно. На шоссе с природными ганцами общался без особых проблем, а тут... «Какая-то тварь продажная!» С жаром заверил я его в своей лингвистической состоятельности. «Как скажешь, как скажешь. На часах у нас док сейчас, так? Ага. Докладывайся ему каждые полчаса, а то опять тебя по лесу искать. У меня ни малейшего желания нет». «Да когда?» Договорить я не успел». «Когда, блин!» Ты забыл, что за полтора месяца три раза в плен попадал? Или это меня два раза дырявили, а? Не три, а два. Я попробовал огрызнуться. А в сарай кого на второй день по приезде законопателей Пушкина? Так что доклад раз в тридцать минут, иначе никуда не пойдешь. Или ты себя рэмбой в смеси со Штирлицем ощутил? Вот теперь Саша конкретно завелся. По тону понятно. Но я тоже хорош. В полный и к тому же неуправляемый занос пошел. Все понял, товарищ командир. Доклад каждые тридцать минут. Козырнув, я даже встал по стойке смирно. Ведь известно, что ничто так и не успокаивает военного человека, как устав. Иди уж, вояка. Прием сработал, и в этот раз Саша сразу подобрел. Быстренько вернувшись в школу, забрать рацию, я доложился Сереге, и, настроившись на рабочий канал и, сунув на всякий случай в карман гранату, выбежал во двор. Пока мы с Лешкой топали до сельсовета, я в который раз отметил, что... Несмотря на бушующую вокруг войну, в глухих уголках вроде этого практически ничего не изменилось, если только забыть о немецком флаге над сельсоветом и полном отсутствии мужчин на улице. Правда, надо думать, и в мирное время днем их в деревне тяжело было застать. Страдную пару на селе работа всегда найдется, а пока, кроме стайки и ребятишек, Промчавшись мимо до нескольких женщин, нам никто не попался. Занятно то, что если я разглядывал встречных девушек с неподдельным интересом, дымов даже голову в их сторону не поворачивал. Такое поведение для молодого, симпатичного парня показалось мне более чем странным, так что я даже тихонечко спросил. Слышь, «А как тебе та блондиночка?» «Какая?» — вздрогнув, спросил в ответ Лешка. «Ну, такая!» Я жестами изобразил пышные формы одной из встреченных селянок, чья фигура, надо признать, произвела на меня впечатление. И лицо боевого товарища на миг дрогнуло. А появившееся на нем выражение напомнило мне физиономию президента Клинтона, когда он давал объяснение сенатской комиссии по поводу своих приключений с Моникой. — А, маскируйтесь, товарищ сержант милиции. Ну-ка, а если так? — Может, пойдем познакомимся? Как можно более нейтрально предложил я. «Да ты что?» — Взвился Алексей. «Но нас же немецкая форма. Они с нами даже разговаривать не станут». «Действительно, косячок». С другой стороны, некоторые из барышень нас разглядывали с ясно различимым интересом. Или это мне показалось? Сколько уже по лесам бегаю, мог и отвыкнуть от Куртуазии. «Пожалуй, ты прав. А вот представь, что мы в свое переоденемся, деревню захватим, бургомистра на осене подвесим, и ты такой красивый, шпалами сверкая, а?» «Антон, ты чего? Война же!» «А что война? живешь ты, как и я, невзирая ни на какую войну. Разве не так?» «Ну, сравнил тоже. Без еды как воевать-то?» «Без женской ласки тоже сложно. Помнишь, как Славка Торошин поменялся, когда с Мариной зазнакомился?» «То-то же. Тебе же сам Бог велел. Молодой, неженатый. Однако развивать тему я все-таки перестал. Отчасти потому, что Дымов особо не повелся». Отчасти из-за того, что впереди показался сельсовет. Не то, чтобы я испугался местной власти, но административное здание — это вам все-таки не пустынная деревенская улица. И поскольку говорили там и по-русски, шанс, что кто-нибудь это услышит, возрастал. На лавочке возле входа сидел молодой парень хорошем двубортном пиджаке, не подходившем ему как минимум на два размера. Левый рукав был перехвачен белой повязкой, отчего казалось, что бицепс этой руки уродливо перекачан. Ансамбль дополнялся засаленной кепкой и парой глубоких царапин на щеке. На коленях суровый боец держал обрез трехлинейки, из-за чего напомнил мне персонажа одной из первых серий знаменитого сериала Рожденная революцией», той, где главный герой приезжает в деревню бороться с кулацким подпольем. Увидев нас, парень вскочил. — Добренького утречка, панове, офицеры! — Готтн так! Пока я размышлял, реагировать на приветствие или нет, ответил Дымов. — Шпрэхензи, Если судить по квадратным глазам и бараньему выражению на лице, парнишка ничего не понял. Надо Лёшке наколку дать. «Бароместер, шнале, шнале!» Парень осклабился попутно продемонстрировав рот, мечту жадного стоматолога и затараторил. «Так нет его, нету. На лесопилку уехал. Да, на лесопилку». При этом он стащил с головы кепку, руками показывал направление на этот объект лесного хозяйства, демонстрировал нам свое уважение, ежесекундно кланяясь, и вообще вел себя, как Марсель Марсо на стимуляторах. — Ого, какая буря чувствую Подумав это, я просто обошел его, словно он был неодушевленным предметом столбом там или клумбой, и направился к крыльцу. Зельц вырубился с полуоборота и, обогнав меня, почтительно распахнул дверь.